Как мгновенно усилить свою привлекательность? Стратегия дипломатов из трех приемов. Дипломаты профессионально обучены располагать к себе даже самых сложных людей. Причем симпатия формируется на интуитивном уровне. Проработав не один год в посольстве и пообщавшись со многими дипломатами из разных стран, Мне удалось выделить и определить одну мощную стратегию, которая поможет вам мгновенно усилить привлекательность и произвести прекрасное впечатление. Прием – эмпатическое слушание. Во время разговора вы не просто внимательно слушаете собеседника, отложив все дела, телефоны и все, что может отвлечь вас от беседы, Вы входите в текущее эмоциональное состояние собеседника и присоединяетесь к тем эмоциям, которые испытывает человек в моменте. Ему грустно – вы проявляете озабоченность. Ему радостно – вы радуетесь вместе с ним, даже если его радость вас не касается. Это называется «поймать волну собеседника» и это фундамент, на котором будет очень быстро прорастать его неосознанная симпатия. Прием продвинутые комплименты. Вы обязательно в разговоре делайте человеку комплименты. Комплименты – это территория подсознания и природного желания человека обрести свою важность и значимость в этом мире. Эффективные комплименты отличаются от банальных и заезженных комплиментов внешности и предметам и отличаются от более эффективных комплиментов к вкусам, мыслям, взглядам и действиям собеседника. Продвинутые комплименты рассекают на своем пути любые защитные барьеры и бьют прямо в сердце человека. Почему? Потому что вы хвалите самое ценное и дорогое, что есть у человека. То, что обычно никогда не догадываются похвалить другие люди. Что это? Это личный опыт человека. Тот опыт, который он получает в этой жизни. Тот опыт, которого больше нет ни у кого другого в мире. Мосты согласия и взаимопонимания. Третий, особенно сильный прием, который преследует всего одну задачу. Убедить собеседника, что вы тот самый человек, который понимает его лучше всех других людей на планете. Для этого на протяжении всего разговора важно делать следующее. Обходить стороной все моменты, где ваши взгляды расходятся, и не заострять на них внимание. Акцентировать внимание на все моменты, где ваши взгляды совпадают. Объединяться в мыслях с собеседником против каких-либо идей, взглядов и мнений. Подтягивать со своей стороны специально подобранные факты, которые смогут убедить человека, что вы действительно так думаете. Дипломатия – это всегда игра в долгую. Желаете убедить человека сделать так, как вам нужно? Желаете решительно гнуть свою линию, чтобы человек с вами согласился? Сначала расположите его к себе. Симпатия – сестра доверия, а доверие – мать убеждения.